«Маскарад. Эпиграф. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши палеты? Лермонтов, 1836 год. Свежий и холодный воздух, первый глоток которого был воспринят Левой как счастье и освобождение, оказался, однако, как новая большая водка. Лёва выбыл, хотя и следовал замятешать его более или менее успешно, не отставая и не падая. Изредка он приходил в себя. Тогда отмечал он над собой холодный укол звезды, мелькнувший меж стремительных облак, подбитых лунным мехом. Лёва терял тогда свою способность к движению и, замирая, оказался себе на дне каменного колодца. Сознание его было безлюдно, Его не толкали, ему не попадались навстречу, ничто не попадало в его раздвоенный взор, и отчетливо он мог видеть лишь в самую далекую даль всю ту же звезду. — Выхожу один я на дорогу, — пел он. Навстречу ему шло массовое народное гулянье. Кремнистый путь был асфальтом. — Нет, ты заметь, — придержал Лева Митешатьева, какой упоительный пейзаж в этом стихотворении, а ведь ни одной детали. И все через этот кремнистый блеск. Из-за отсутствия деталей возникает главное — осенняя пустота. А ты видел когда-нибудь кремнистый путь? Разве такое бывает? Между тем, это точнейшая метеосводка. Поздняя осень и заморозок, прихвативший еще бесснежную дорогу. Какая неумышленная, истинная точность. Кремний — это песок, блестит лед, И слово «тиранистый» не упомянутое по соседству. Надо проверить. Это обязательно в ноябре написано. При позднем и пешем возвращении домой. Не мог Лермонтов написать эти стихи осенью, потому что погиб летом. Не тот пейзаж. Примечание А.Б. Пьяный он был, протрезвевший. — Ну да, — сказал Митя Шатьев. ты это не забудь. Куда ты Наташу-то упустил? Лева крутанулся на ножке и правда не было Наташи. — А ты свою куда дел? — спросил Лева, потому что второй Наташи тоже не было. — Я-то свою отпустил, а ты упустил. — Я не хочу страдать и наслаждаться, — продекламировал Лева. — И не надо, — охотно согласился Митишатьев. Следующую звезду Лева разглядел над Исакиевским собором. У медного всадника был водоворот народного гулянья. — Тут бы гоголевское восклицание о том, знаете ли вы, и что нет, вы не знаете, что такое народное гулянье то есть все, конечно, знают, и каждый. Сейчас все все знают. Форма это известно. Форм у нас не так много, и они все взаимоизвестны. Где был — на гулянии, что делал — гулял. Форма известная, содержания нет. Стихийное или массовое праздничное гулянье, потому что оно стихийное — это правда, его учитывают, они организовывают. Есть потерявшаяся демонстрация. Неуверенные в его точности, мы этим соображением что-нибудь объясним. Нас несколько удручает это невеселое хождение. Мы рассматриваем толпу, заглядываем в лицо, ищем узнать — нет лица. Что за невеселье такое? То, что мы наблюдаем в толпе как жизнь, так это в толпе, а не толпа. Толпа — лишь среда живого. Живое шныряет в ней. Хулиганство, флирт, драка. Живое — это воровство у толпы. Воров бьют. Утром на свету этого нет. Мы идем не стройные, разбродные, но все в одном направлении. Все стекаемся в общее тело дня и демонстрируем это тело. У нас пищалки и флажки. Мы поем не очень уверенно. Все несколько слишком озарено. Денек с утра выдался. Смущаемся про себя за себя. Оглядываемся. Так ли другие смущены? А вроде и нет. И мы перестаем. Все увереннее шагаем. Кричим ура нерешительно. Площадь. Вот куда мы шли. Но и ее мы проходим. Вот тут недоумение. Мы больше не обязаны. Мы прошли. Что с той стороны площади? Площадь — это полдень. С той стороны — вечер. Растерянные, что больше никуда не идем, что некуда, а расшагались, мы выходим на улицу уже просто так. Гулянье. Это, так сказать, экзистенция. По ту сторону площади мы должны интересовать уже сами себя, а мы привыкли, уже успели к формальному обобщающему целеустремлению поэту. Так резко. Вечером мы можем быть интересны только как правонарушители. Этого мы не рискуем и гуляем деть себя просто так. Гуляя мы стечемся на ту же площадь, куда нас вели, где нас покинули. Бродим бессмысленно по месту потери, ищем. Найдем знакомство, собутыльника, драку. Ничего не найдем, пойдем спать. А нас еще упрекнут, что мы здесь разлили много водки. Зато не крови. Водка мироносица сюжета, и поступком становится не что, а где и с кем. Протрезвеем, обнаружим труп. С площади толпа перетекает, ничего там не найдя, распределяется по освещенным местам. Темнота набережной, серый мотыльковый лед. Площадь — фонарь. Понравилось нам освещать свои декорации, как в театре. У нас как что войдет в моду, уж не выйдет. Обнаружили мы в этом вкус, в пределах этого разовьемся до полноты. В любви... Делать то же самое. Освещено купол Исакия, медный всадник, подсветка снизу, обратные тени, громоздятся подковы и ноздри, ракурс Бенуа. Адмиралтейская игла, чтобы была всегда светла. Желтая стена Адмиралтейства подсвечена желтым же снизу. Софит, рампа. Напротив, через черный провал Невы, чуть подсветим университет, Филфак. Кораблик, корабль военный, осветит сам себя, обведет себя по-детски лампочками, а из носовой пушечки будет происходить бегущий пунктир лампочек же. Пробежится — погаснет, пробежится — погаснет. Будто стреляет пушечка, сплевывая лампочки по одной в черное отсутствие окружающей воды. Так учли мы стихию вечернего после демонстрационного гулянья и расставили ей, где ходить, что видеть. Пушечка стреляет, статистов полная сцена. Как не почувствовать себя солистом, не выйти на середину и запеть? Вот мы и уплатили дань всеобщей обязательной карнавализации и повествования. Мятешать его пришлось-таки повозиться с Левой. От проветривания Лева сделался совсем пьян, от толпы буян. Буйство его было веселое, доброжелательное, приглашающее порадоваться на него. Безобидно, но поди разбери. Мятешать его приходилось его удерживать. Это нам так себе. Леве было весело. Он точно понял, что все это ему снится, эти обмылки лиц, смазанный фон статистов во сне, эти щели в декорациях, откуда дуло, этот картонный нарочито вздыбленный конь, Вблизи, на самой-то сцене находясь, как видно, что нарисованной. Эти складочки, пузырящаяся тень на заднике Адмиралтейства, это общая небрежность, даже халтурность сновидения. Как не воспользоваться безопасностью сна? Леву очень радовало это соображение, что во сне все можно безнаказанно. Он прыгал, переворачивался через ножку и задом, задом, Потом снова делал пируэт, чтобы побольше окинуть взором. Ему нравилось, что он догадался, что это сон, и теперь он радовался обманывать статистов, делать вид, что верит в их существование. Извинялся подчеркнуто галантно, что задел, расшаркивался. Митишатьев подправлял его, поддерживал. Снился ему Митишатьев. Лёва ему подмигивал. «Мол, я догадался, что ты во сне». Паровая музыка играла дунайские волны, хороший детский безопасный фон, легкие и далекие воспоминания во сне. Под эту музыку приснилась ему писательница-ветеранка. Отплясывала она в кружок под гармонь, гремя боевыми медалями на грудастой гимнастерке. «Ах, огневая шаловница!» с вечной памятью своего полкового девичества в глазах, счастливая от ощущения, что она снова с народом. И когда Лёву невзначай обсыпали халтурным, нарочным конфетти, он этот маскарад принял и опять обрадовался своей, хоть и во сне, о догадливости. Тень мятешать его отбрасывала рожки. — Ага, учтем. «Ты мой Вергилий!» — сказал Лёва, чтобы тот не догадался, что Лёва знает. Метишатьев подкинул белый шарик и поймал на черный. Раздался пистон. Запахло серой. «Ой!» — обрадовался Лёва. «Пхажи! Я таких с войны не видел! Помнишь, такие после войны были?» — теребил Лёва, как ребенок. «Где ты их достал?» «А я их хранил, усмехнулся Метишатьев. Он дал и Лёве разок подкинуть. Тот поймал черный на белый и засмеялся счастливый. Но Митишатьев отнял. Уронишь — расколешь. Так они и продвигались. — Видишь эту маску? — прыгал Лёва. — Хорошенькая, мадам! — он галантно шаркал. — Какое прелестное домино! Домино! Люби вдруг стало так смешно, все засверкало в слезах, в длинных острых усиках света. Домино! Ведь как все переигралось. Тогда бы не поняли, что значит это слово сейчас. А сейчас уже никогда не поймут, что оно значило раньше. Представляешь, она решила, что я предлагаю ей сыграть в домино. Ахматова играющая в домино! и Лёва согнулся пополам от хохота. Так они продвигались, придерживая эфесы своих шпаг, быстрым шагом сквозь толпу. Их остановил спор. Лёва ужасно разгорячился. — Ты нет же, я тебе говорю! Ты не на того льва думаешь! Они как раз стояли подле адмиралтейских львов, играющих шарами. — и в коем случае не сидел Евгений на этом льве! «На звере мраморном!» «Пушкин всегда точен в таких вещах!» О, какой же это мраморный!» «Когда он был мраморным, это же литье!» «О, смотри, позеленел совсем!» «Ну, какой черный мрамор!» Лева махал рукой и приходил в отчаяние. «Ну, как же может быть поэтическая вольность?» «И может быть!» И вдруг в доказательство, с ловкостью необыкновенной, уже сидел Лёва верхом на льве и стучался в него. — Слышишь, гулкий? Какой же мрамор? — Да я тебе тех с -с сейчас пойдём похожу те совсем другие звери. Ну вот же, смотри. Лёва скоблил звери монеткой, чтобы до металла. — Да не дёргай ты меня за ногу. Ну пусть... пустись И он легнул. — Ай! — Что же это? <свят> — удивился Лёва и, сообразив, расхохотался от души. <свят> — Смотрите, он в костюме милиционера, <свят> а маска где? — Ну да, фуражки можно и без маски. Да — Запустите же и я ведь не на том льве сижу.